Страница 42. Как питаться, чтобы быть здоровым? Первое. Пища к размышлению. Эта книга написана для того, чтобы помочь вам правильно выбирать продукты питания и так их использовать, чтобы до самой старости сохранить здоровье. Не так уж легко решить, какое блюдо приготовить, что съесть приходится слышать множество противоречивых советов о том, что полезно есть, а что нет. Чудодейственные диеты и научные теории, похоже, быстро выходят из моды, сменяясь новыми. А многим из нас просто не хватает времени, чтобы планировать свой рацион и менять привычные рецепты приготовления пищи. Мы бы хотели, во-первых, помочь вам разобраться в противоречивом обилии советов, и, во-вторых, Рассказать, как готовить полезную для здоровья пищу без каких-то особых затрат, времени или денег. Давайте посмотрим, насколько изменился наш рацион в течение века. В 1910 году калории, которые человек получал за счет жиров, составляли 32% всех пищевых калорий, сейчас 42%. По той же статистике 1910 года на сахар приходилось 12 калорий, теперь 18. За счет прекрасной питательной пищи из крахмалосодержащих продуктов мы сегодня получаем только 21%, тогда как в 1910 году на их долю приходилось 37% калорий. Ко всему прочему Эти изменения резко повысили риск смертельных недугов, увеличили вероятность преждевременной смерти от болезней, которые можно предотвратить. Страница 43. Сегодня у нас есть доказательства того, что при богатой жирами диете возрастает вероятность развития рака груди и кишечника. Мы располагаем многочисленными данными, что конкретный вид пищи способен значительно увеличить опасность ишемической болезни сердца. Ишемическая болезнь сердца начинается не в самом сердце, а почти всегда в коронарных артериях, которые снабжают кровью миокард сердечную мышцу. Жироподобное вещество холестерин может накапливаться в артериях с раннего детства, а с возрастом его отложения превращаются в твердые шершавые атеросклеротические бляшки. Они могут стать такими толстыми, что закроют просвет артерий, в итоге инфаркт миокарда. Если такое происходит с артериями, которые питают кровью мозг, наступает мозговой инсульт. Рациональная диета может остановить развитие атеросклероза или поможет избежать его возникновения в результате неправильного питания. Что лучше покупать и как готовить, это вы и узнаете из нашей книги. Для кого-то даже небольшие перемены в рационе способны немного улучшить состояние здоровья. В других случаях изменить что-то в своей диете может оказаться труднее, ведь мы привыкли питаться так, как питаемся, а привычки, складывающиеся в течение всей жизни, сразу не изменить. Словом, почитайте. И дайте себе примерно год времени, чтобы провести постепенные перемены. Вы не зря потратите на это целый год, не только сами почувствуете себя здоровее, не только оградите свою семью от болезней, но еще и узнаете, на чем можно экономить, как следить за своим весом и действительно получать от пищи больше удовольствия. Страница 44. Что нужно менять? Чтобы выяснить, что нужно изменить в своем рационе, подумайте, что обычно едят у вас в семье в течение недели, и отметьте в следующем списке вопросы, вас касающиеся. Больше трех яиц в неделю? Масло или маргарин с частично отвержденным растительным маслом в качестве первого ингредиента, указанного на упаковке? Почти каждый день мяса Сыр несколько раз в неделю, подливы с вытопленным из мяса жиром, да и вообще животный жир. В вашем рационе больше мяса, чем крахмалосодержащей пищи, типа риса, картофеля или овощей. Каши из полуфабрикатов, содержащих сахар, много консервированных супов и первых блюд из сухих полуфабрикатов а также растворимых концентратов типа бульонных кубиков, консервированные овощи и соленья, консервированное мясо или соусы, белый хлеб, сардельки, сосиски или мясные консервы, магазинные кондитерские изделия или домашнее печенье, сливочное мороженое, сливки, сметана, молоко непониженной жирности, а цельное, В этом списке не вся проблемная пища, но он дает представление о тех переменах, которые вам, вероятно, предстоит провести в рационе, чтобы оградить от многих болезней всю свою семью.